Не может ли это бросить некоторый свет на пока еще непонятную роль иных желез внутренней секреции в организме? Несколько непоследовательно прибавил Редвуд в конце своего доклада, как будто таким железом нечего больше делать. В следующем сообщении... Редвуд пошел еще дальше. Он представил целый букет диаграмм, похожих на траектории ракет, смысл которых, если в них только был какой-нибудь смысл, состоял в том, что как в крови цыплят и котят, так в соки подсолнечников и даже в соке грибов во время усиленного роста появляется избыток некоторых веществ, отсутствующих при задержке роста. И вот когда Бенсингтон рассмотрел эти диаграммы и прямо, и боком, и вверх ногами, то заподозрил, что вышеозначенные вещества — суть Именно те самые, которые он только что пытался выделить при своих работах над алкалоидами, особенно сильно возбуждающими нервную систему. Положив брошюру Редвуда на патентованный Пюпитер, приспособленный к креслу, и отодвинув его в сторону, Бенсентон Снял свои золотые очки, подышал на них, тщательно протер их платком и, задумчиво произнес «Клянусь Юпитером. Затем он опять хотел подвинуть к себе Пюпитер, но последний. кокетливо взвизгнул и сбросил с себя брошюру Редвуда, причем все диаграммы смялись и разлетелись по полу. — Клянусь Питером повторил мистер Бенсентон, налегая животом на ручку кресла и не обращая внимания на неудобство такой позы. Но так как и свесившись, Он не мог достать бумаг, то принялся подбирать их на четвереньках. И вот тут-то, на полу, его осенила мысль назвать свое открытие пищей богов. Потому что, видите ли, если он прав, и Редвуд тоже прав, то стоит только в любой растущий организм ввести каким-нибудь образом открытые вещества или примешать их к пище, не будет больше задержек в росте. Вместо того, чтобы идти ступеньками, он шел бы по прямой линии, Четвертое. В ночь, последовавшую за совещанием с Редвудом, Бенсентон не мог сомкнуть глаз. Задремав ненадолго, он увидел сон. Провертел он будто бы глубокую дыру в земле и целыми тоннами валит туда Пищу богов, а земля от этого все пухнет и пухнет. Границы государств раздвигаются, и Королевское географическое общество, точно какой-то Всемирный цех портных, торопливо распарывает экватор. Сон Смешной, конечно, но он показывает, до какого возбуждения дошел мистер Бенсинтон и какую громадную цену придавал он своему открытию. Иначе я о нем и не упомянул бы, потому что считаю пересказ снов пустым занятием. По странному стечению обстоятельств и профессор Редвуд видел в ту же ночь сон. Это была диаграмма, огненной чертой проведенная на длинном свитке безграничного пространства. А сам он, Редвуд, стоит будто бы на какой-то планете, на черной платформе, и, указывая на диаграмму, Читает доклад о новых формах роста перед державным сонном первичных сил, тех самых сил, которые прежде обусловливали всякий рост живых существ, империй, планетных систем, миров. Так он вполне ясно и убедительно доказывал, что эти ретрогрессивные методы будут ускорены или совсем упразднены благодаря его открытию. Все это смешно, конечно, но и многозначительно в то же время. Этим я, конечно, вовсе не хочу сказать, что вообще следует считать каждый сон значительным или пророческим.